Глава 22. Пол Полночи прошло в блаженной тишине. Интуиция подсказала верно. Александр любопытен, поэтому поехал сначала забрать подарок, наверняка думал, что это быстро, а потом уже из чистого упрямства мотался с одного конца города на другой. Спать мне, правда, все равно не спалось, хотя и удалось ненадолго забыться тревожным сном. Попа предчувствует неприятности, И явление шефа под утро. Специально отключила телефон и даже батарейку из дверного замка вынула. На случай, если мои предположения окажутся верными. После гей-клуба Александр наверняка захочет пообщаться. Я на предпоследнем месте, где Алекс должен был зайти к продавцу в цветочный магазин, заказала ему большой кактус и сопроводительную записку, что следующий подарок будет последним и будет соответствовать моим взглядам на Анрила как на человека. Ну, в общем, намек, что в том клубе шефу самое место, ибо он... <кх> а впрочем, неважно Будем считать, дала ценный совет на будущее, на кого стоит обратить внимание, а не порядочных и скромных старых дев обижать. Только я, мучимая сомнениями и переживаниями, все-таки заснула, как меня разбудил неясный стук. Еще и взволнованные кошки прискакали на мою кровать. Тут уж не до сна, когда по тебе два пушистых слоника топчутся. Лежу на кровати и прислушиваюсь. Да, стук точно есть. Полчетвёртого. Соседи чего, там совсем, что ли? До меня дошло только, когда окончательно проснулась. Стучат не соседи. Это кто-то настойчиво долбит в железную дверь квартиры. Мы с кошками тревожно переглянулись. «Знаете, дорогие мои, а мне что-то даже и не хочется идти проверять, кто там. Не то, чтобы я не догадываюсь. Может, это... Поспим еще?» После моего риторического вопроса к кошкам в дверь ударила особенно гулка. «Чем таким там Маркович так долбится о железяку? Не собой же, это как минимум глупо». Пару минут лежу прямо в постели. Общаться с Александром ой, как не хочется. Даже через дверь. Но ведь соседи еще всех разбудят, участкового вызовут. Бабульки будут шептаться. Оно мне надо?» Тихо, на цыпочках, дабы не выдать себя раньше времени, подошла к двери. Дверной глазок помог мне разглядеть какого-то потрепанного, взъерошенного шефа. И новый удар по несчастной двери. «Что надо?» – кричу из-за двери. «Леся, открывай!» «Как же хорошо, что мама дома нет». Не буду. Может зря я так босса-то бешу? На работу завтра мне точно лучше не ходить, даже для того, чтобы заявление об увольнении подать. Леся! Не кричите, Александр Маркович, соседей разбудите. Они-то ни в чем не виноваты. Включи хотя бы телефон. А мне куда потом в чат заходить? Или вы мне в качестве начальника позвоните? Если как начальник, то я не возьму. Часы не рабочие. Леся! «Ладно, ладно. Очень неспешно, дабы еще немного побесить Алекса, возвращаюсь в свою комнату, беру телефон и ложусь в мягкую теплую кровать. Не в коридоре же стоять». Когда телефон включился, тут же пришли сообщения о пропущенных звонках. С полсотни попыток дозвониться от шефа. «Не пойму, чего Маркович так распереживался? Ладно я, а ему-то что?» «Или просто бесится из-за моих розыгрышей?» И тут же звонок. Алло. Ты давно в курсе? Не очень. То, что ты писала сегодня, Анри, это просто мне назло. Да, кто о чем, а Алекс о своем ущемленном Мэга. Если ты про выходные, то нормально все было, не переживай. Это все, что ты хотел узнать? Тогда пока. А, да, у меня в столе в верхнем ящике лежит подписанное мной заявление на увольнение. Подпиши и ты, пожалуйста. Не подпишу. Лесь, прости, да, это было глупо, очень. Молчу. Собираюсь с духом. Лесь. Лесь? а ты плачешь? Нет. Не сумела сдержать всхлипа. Громкий вышел. Лесенька, лисенок, открой немедленно. Еще чего? Ну все, понеслась. Меня прорвало. Тщательно сдерживаемые днем слезы теперь потекли рекой. Еще и душевно так подвываю на одной ноте, словно раненый зверь. «Уходи! Не хочу тебя больше видеть!» Кое-как произнесла я и отключила вызов из одной телефон. Надежная железная дверь квартиры теперь вновь глухо стонет от полновесных мужских ударов. Спрятала голову под подушку, а сверху еще накрылась одеялом. Самозабвенно рыдаю, уже не слушая, рвется кто-нибудь в квартиру или нет. Только, наверное, спустя полчаса, наплакавшись, выглянула из-под одеяла и прислушалась. Тишина. Ушел, видать. Все еще всхлипываю, и меня слегка потряхивает, но это остаточное явление. Пошла на кухню заваривать себе не кофе, а в кои то веки чай. Спать уже точно не буду. С чашкой исходящего паром напитка села прямо на кухонный подоконник. Окна выходят во внутренний двор. Тихо, еще темно. Внизу успокаивающе колышется крона деревьев. У меня ведь была спокойная, тихая, ничем не примечательная жизнь. Я ничем не выделялась среди сотрудниц отдела. Я не понимаю, как так вышло, но теперь чуть ли не каждый день что-то меняется. События набирают обороты, и вот уже все в моей жизни закрутилось в снежный ком, лавину, что несется с горы. Становится страшно. Я не знаю, как это все остановить. Теперь еще увольнение. Тишину квартиры нарушил бойкий звук звонка. Вроде бы ничего такого. Только я же вытащила батарейки. Подхожу к двери, заглядываю в глазок. Он. Мой босс. Пока что босс. Вообще дверной звонок у нас с мамой по некоторым причинам новый. Питают его как раз батарейки. Я вынула их только из той части звонка, что снаружи. Просто потому, что та часть звонка, что внутри квартиры, у нас под потолком, в углу. И еще и за шкафом. Добираться туда мне с моим ростом крайне неудобно. И ведь Алекс не поленился, проверил, почему может не работать звонок, так еще и новые батарейки раздобыл. Теперь что ли будет донимать меня звуковым аккомпанементом? Да ну нет. Сейчас возьму стул, молоток, И разбомблю звонок изнутри. Хотя шеф не достоин такой жертвы. Звонок ни в чем не виноват. Все-таки включила телефон и сама набрала Александру. Что надо? Для начала, чтобы ты была на связи и не отключала телефон. Он еще и условия ставит. Заглянула еще раз в глазок. Не уходит. А то что? А то иначе я все равно попаду в квартиру. И тебе придется терпеть мое общество непосредственно. Это как же ты попадешь, Бурчу недоверчиво? Я нашел несколько способов. Один другого интереснее. М -м да, неожиданно. Зачем? Чего ты добиваешься? В идеале утешить, помириться и забрать тебя домой. Горько хмыкнула. На этот вариант точно можешь не рассчитывать. В идеале забудь сюда дорогу, «Возьми себе новую помощницу и живи как хочешь. Только меня никак больше не трогай». «Мне не нужна новая помощница. Мне нужна ты, Леся». «Для чего? Баб, что ли, мало?» Устала Бреду обратно в кухню. «Лесь, ну какие бабы? Я...» «А ты что сейчас делаешь?» С подозрением в голосе произнес Александр. «Это я чересчур громко отхлебнула свой чай». Так получилось, потому что чай горячий. Дуло заодно. Чай пью? Лесь, я тут в коридоре стою. Дверь твою подпираю, голодный, не выспавшийся. Может, хоть впустишь? А, Герарди нажалась, что ли, Давид? Дайте водички, а то так есть хочется, что переночевать негде. Нет, конечно, для женской души аргумент, что мужчина голодный, обычно действует безотказно. Но не в этом случае. Уж немного-то я Алекса успела узнать. Запускать в квартиру чревато. Облапает, зацелует, голову мне затуманит. Еще и к себе домой в итоге насильно утащит, даже чая не попив. Так езжай домой, поешь, поспи. Незачем мою дверь подпирать. тебе никто не просил, она крепкая, хорошо стоит. Может, хватит дуться. Еще и плакала, душу мне рвала. Нашла из-за чего. Дуться? «Нет, я не дуюсь. Я прямым текстом говорю, все кончено. Я не хочу тебя больше видеть и слышать. Это решение окончательное и сомнениям не подлежит». «Спорим, нет?» «С Кэти своей спорь. Уже доложил ей, как тут осаду устраиваешь?» Знакомая мне пауза. Шеф переваривает новые данные. «Ты читала мои переписки? Скрыла компьютер?» «Было бы, что вскрывать!» когда компьютер включен и все открыто. Хм. Лесь, но в итоге что такого ужасного произошло, что прямо роковой разрыв? Я отношусь к тебе серьезно, никуда не сбегаю, хотя по идее уже все получил. Какой непробиваемо уверенный в себе мужчина. То есть то, что ты врал мне, играл с моими чувствами, развлекался, заставляя выбирать между собой и собой... А потом миленько смеялся по этому поводу со своей подружкой, делясь подробностями того, как и на какой стадии идет мое соблазнение. Это нормально. Не скажу, что нормально, но не настолько криминально. Хочешь сказать, вы с Натой никогда ее мужчин не обсуждали? Уверен, твоя подруга рассказывала все в самых сочных красках. В том числе и делилась своими планами на меня. Ты же не закрывала свои очаровательные ушки и не убегала от Наты при этом? Но, что я с кем-то что-то обсуждал, и не скажу, что подробно, если ты внимательно читала переписку. Тебя вообще никак не должно было коснуться. Угу. Ладно, это все. А то я уже чай допиваю, спать пойду. А тебе с утречка советую в клинику какую-нибудь съездить, полечить раздвоение личности. Не дерзились. Я считаю, что обиды тут ни к чему. Да, оказался я еще и Андрей, и что с того? Ты ведь хотела с ним встретиться? Так теперь еще лучше получается два в одном. Я знаю, что нравлюсь тебе в любой ипостаси, иначе бы ты так остро не реагировала. Я правда искренне извиняюсь за то, что было, знаю, что дурак. Из-за этой глупости не хочу рушить настоящее и будущее. Александр замолчал. Тоже молчу, ведь сердце мое не камень. Лезь. «Я больше так не буду», – кратчево произносит Герарди. «Давай ты меня впустишь, побьешь, выплеснешь на меня чай. Все мои переписки удаляем, словно и не было. А потом мы вместе решаем, как мне загладить свою вину. Например, совместным отпуском. Где хочешь. Сама выбираешь любую точку мира и прямо сегодня вылетим». Отрицательно покачала головой, хотя Алекс этого и не видит. Не прочитая я сегодняшнюю переписку, так бы и страдала сомнениями по поводу Анри. А шеф продолжал бы без каких-либо мук совести играть в свои игры дальше, зачем-то меня испытывая в своем настоящем воплощении играя роль неразговорчивой секс-машины. Сделать подлость, а потом быстренько добиться прощения, свозив, в том числе и к своему удовольствию, в отпуск. Не-а. «Алекс, я своего решения не поменяю. У меня сегодня утром словно мир перевернулся. Это очень больно. Я не смогу тебе больше верить и просто-напросто не хочу с тобой быть. Уходи, пожалуйста». «Других женщин вокруг масса, в том числе и юных прелестных девственниц. Я знаю, что у тебя на этом пунктик. Выбирай любую. Мы изначально были из разных миров. Не знаю, почему ты за меня зацепился. И я тебя прошу, если ты правда ко мне серьезно относишься, подпиши завтра мое заявление на увольнение. И вновь тишина. Плачу, но беззвучно. «Не подпишу», — с прохладцей в голосе ответил босс в итоге. «С утра ты в отпуске. Оплачиваемом месячном отпуске. Это время я даю нам, потому что считаю, что ничего еще не кончено. Пока». Александр отключился и ушел, наверное. На цыпочках подошла к двери и посмотрела в глазок. «Нет, стоит». Оперся спиной на стену напротив и смотрит в потолок. «Блин, чуть не открыла». Кое-как урезонило глупое жалостливое сердце и отправилась к себе в комнату. Кошки, словно чувствуя мое настроение, пришли ластиться под бок. «Сна нет и, думаю, не предвидится». Я думала, на этом уже все. Постепенно стало светать, мы с кошками мирно бездельничали, но тут в окно моей комнаты постучали. У меня даже волосы на загривке зашевелились. Смотрю в окно, а там... Букет. Нет, букетище. И мужик усатый в каске. Курьер, что ли? Звонок на телефон от неугомонного Алекса. Я все еще, находясь в шоке и не решаясь подходить к окну, отвечаю на вызов. «Алло?» «Я тут технику на всякий случай пригнал, чтобы до твоего седьмого этажа добраться. Чтобы уж не совсем зря все было. Забери цветы, пожалуйста». Алекс сбросил вызов. И Еще раз взглянула на усатого дядечку и нервно хохотнула. «Цветы все-таки пришлось забрать». Сначала показывала мужчине знаками, чтобы уезжал отсюда, но тот только хлопал своими глазами на выкате и ничего не предпринимал. Скоро уже народ на работу пойдет, потому решила не устраивать для соседей бесплатное шоу. Стоило забрать подарок, и дядечка тут же поехал вниз, только прогундосил в усы. «Хороший у вас возлюбленный, щедрый!» Даже не представляю, сколько стоило Алексу в это время суток быстро пригнать сюда технику. Букет представляет собой нечто невообразимое. Такое впечатление, что босс купил чуть ли не весь ассортимент маленького цветочного магазина. А флорист на скорую руку составил из всего этого букет. Получилось пестро, но не олеповато, а на удивление приятно взглянуть. С трудом донесла тяжеленный букет до кухни. А там уже разделила на несколько частей и расставила по банкам и вазам. Теперь вся квартира благоухает цветами. Дала все-таки слабину. Жалко всю эту красоту выбрасывать. Я за всю свою жизнь столько цветов не получала, сколько сейчас. Ну и еще слабость. Зашла в чат. Посмотреть, писал ли что-то Анри в течение ночи. Писал. Поначалу возмущение, что приходится мотаться по всему городу. Затем, видимо, после последней точки маршрута, когда Александр понял, что его спалили, сразу начал обращаться ко мне, как к Лесе. Спрашивал, где я. Затем требовал открыть дверь, а после написал примерно то же, о чем говорил мне по телефону. Его извинения. Но такие искренние, что ли? Или, может, я между строк вижу больше, чем есть на самом деле?